И я пойду. В ее фразе было только три слова. И в двух из них было всего по одной букве Всего по одной. Но слова эти обожгли меня. В положительном смысле. Мне понятно ваше желание разделить со мной трудности. Поверьте, мне очень не хочется наступать на горло вашей песни. Народная мудрость гласит, один в поле не воин. Но в данном случае совершенно необходимо, чтобы воин был в поле один. Но вы все время будете рядом со мной. но если я не вернусь, ты вернись в сохранности и целости, постараюсь. Ты уходишь? Боишься остаться без руководства? Что ты задумал? Может быть, скажешь, Алик, что ты задумал? Я открою вам путь к телефону. Я устраню племянника. Устранишь? В, в каком смысле? Физически? В каком смысле? В том смысле, в котором надо. Устранишь? Но ведь это, он, знаешь... Его все тут, как огня Уж ты бы помалкивал Значит, идешь один Окончательно Я сделал решительный шаг Сбросил с себя пальто Ты простудишься? Что поделаешь, это необходимо Алик Она протянула руки и взяла пальто Если что, пусть это будет память обо мне Алик В случае чего, ты кричи Кричать ни за что Что же нам делать? Бездействовать? Нет. Спрятаться за деревьями и ждать моего сигнала. Когда я высунусь из окна и незаметно махну рукой, знаете с племянником покончено. Навсегда? Навсегда или временно. Ну, какое это имеет значение? Важно, что путь к телефону будет свободен. Я вам незаметно махну. Почему незаметно? Ты маши заметней а то мы не заметим. Будь осторожен. Думал бы раньше... Я смелым, решительным шагом двинулся к даче, навстречу риску, подвигу и неизвестности. Now you see, Глава 12. <рикул> Вы все ещё трепыхаетесь ещё. 2000. И социалистической демократии. Единой дружной семьей живут народы Советского Союза. На должном уровне поддерживается наша обороноспособность. Мы в космос улетаем на работу, Прекуем на орбите корабли. Если вы еще не тогда уж мы оставим. племянник по-прежнему играл сам с собой в дурака. Я остановился, но лишь на секунду. Потом, чтобы не оставлять себе времени для сомнений, посмахнул куртку, разорвал свою старую рубашку на тех самых местах, где она уже была заштопана. Потом и ее распахнул, чтобы было видно голое тело, и толкнул дверь. Это ты, парнек? Я. Сквозь стену прошу. Нет. Нет, нет, через дверь, через ту, которая перекосилась и открывается только чуть-чуть. Сбросил пальто и пролез. Видите, рубашку порвал, но пролез. Остальные застряли и вернулись обратно. А я прямо к вам. Чего ж не смылся? Мне вам нужно сказать, сообщить. Смелый ты, я погляжу, парнёк. А если я тебя обратно туда запихну, как сельдь в банку? Запихните, пожалуйста. Я сам с удовольствием запихнусь. Но сначала послушайте, я должен вам сообщить... Я бы вас выпустил, немного попозже. Но раз вы сами хвост подымаете, смотрите гаврики. Там ведь написано, не подходить. А ты, парнёк, подошёл, начехал значит, запихнул я тебя обратно. И будешь сидеть тихо.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 Прямо на круглой крышке. Если вам за какие-то бумажки там музей объявил благодарность, то уж за стол с надписью, наверное, портрет ваш в музее повесят. И всем экскурсантам будут рассказывать. А может и деньжатыми пахнет. Заплатят. Во-первых, во-первых, за стол. Это же предмет, непосредственно связанный с жизнью писателя. И с его творчеством. Потом, он же всего на трех ножках. А в музее, знаете как? Чем старее вещь? Чем больше поломано, тем сильнее за нее хватаются. Слышали, говорят, музейная редкость. Это значит что-нибудь поломанное или разорванное. А во-вторых, во-вторых, там же надпись, обращенная к вам. Табличку прибьют из личного архива. Я так и читал. И повесят портрет. Ваш портрет. Ну ты не умничай. Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя. Понял? Понял, понял. Не дурак. Довольный собой, он рассыпал мелкий противный смешок и затопал вниз, перешагивая через две или через три ступени. Я еле за ним поспевал. Лишь бы не сорвалось, лишь бы не сорвалось. Но если сорвется, я погибну в подвале. И не так, как Аида и Радамес, которые все-таки были вдвоем. Нет, я закончу свою жизнь в темном, сыром одиночестве. Все решится буквально через секунды. Вот сейчас, вот сейчас. Мы остановились у двери, ведущей прямо в подвал. Племянник схватился за щеку Железо с ржавым стоном проехало по железу. выходи ка парнек. дед нет, нет, нет, Вы вперёд, проходите. А -а -а. Вы ведь старше, я себе не позволю. Вежливый ты, парнёк. Не люблю вежливых. Он шагнул в сырой мрак подвала, и в то же мгновение я решительно закрыл за племянником дверь. Тут же навалился на щеколду и с трудов задвинул её. Опа! Парнёк, ты что? Не хочу вам мешать. Окрой дверь! Ну, а вы нам открыли, а? Ну, парнюк, ну все у меня Пока что не я у вас, а вы у меня Сидите в подвале Я сейчас <coughs> твоих дружков <coughs> Что? <coughs> я их всех будто мать родная не родилась Сначала найдите <coughs> я их Посидите вдвоем со скелетом Он стал колотить в дверь ногами Но она была прочно обита ржавым железом Да, попробуйте пролезть через другую дверь хотя через нее пролезет только ваша голова или ваша нога. Наврал! Нет, нет, нет ты я... мне наврал! Нет, я сказал правду. Подойдите к столу и убедитесь. Послышался топот его нажищ. Вот сейчас он остановился возле стола, а сейчас вот читает. Племянник, передай привет своей тёте. Окровавленный раздался крик из глубины Открой! подземелья. Похоже на рёв циклопа, запертого в пещере. Like sea, garden, глава 13. На воле. Как? Важен результат. Он сидит в подвале. Сидит. Он кричит в подвале. Кричит. Остальное, как говорится, детали. Победителей не судят и не расспрашивают. Точно. Я глянул на покойника. Да, зачем оглядываться назад? Лучше будем смотреть вперед. Я слышал, что у военных принято анализировать военные операции, которые привели к победам. Угу. На них учатся остальные. Вот. Давайте спустимся на минутку. Спустились все, кроме Глеба. Ну, как там дела? Как у вас настроение? Открой! Открой! Все отскочили в сторону, но я остался на месте. Даже не шелохнулся. Мы же освободились собственными силами, без вашей помощи. Вот и вы постарайтесь. Проявите инициативу, находчивость. Посидите, похудейте, тогда, может быть, пролезете через ту дверь, через которую мы... Я разнесу дачу! Тетя будет очень огорчена прошу вас наверх телефон прошу все тихо подчинились от телефона в комнате не было но уже в следующий миг глеб поднял со стула старый женский халат и оказалось что телефон скрывался под ним зачем это тетя очень боится если соседи которые с других дачек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 Наташа, да по-моему, твоя мама. Как? Алло? Мамочка. Если бы она сказала таким голосом «Алик», я отдал бы все самое дорогое. Новый велосипед, двухколесный и шариковую ручку. И бильярд с металлическими шариками. Алло? Мамочка? Нет, не из города. Мы еще здесь, на даче. Нет. Опоздали на электричку. Мамочка, все хорошо, все хорошо, ты не волнуйся. Я буду часов в 11 Да. Мамочка, ты попроси, пожалуйста, Анну Петровну, чтобы не уходила. Ну, чтобы еще посидела с тобой, дождалась меня, если может. Попросишь? Мамочка, честное слово? Нет, нет, все хорошо, сейчас мы на даче. Нет, нет, не на улице, ты не волнуйся. Нет. Просто опоздали на электричку. Да, целую тебя. Ну уж этого-то мне точно никогда не услышать. И вдруг она сказала... Спасибо, Алик. Не стоит, пожалуйста, ответил я и громко закашлялся, чтобы не услышали, как заколотилось в груди мое сердце. И протянул трубку Мироновой. Сколько минут можно разговаривать? Сколько хочешь, ты же не в автомате. Разве не ясно? Что? Разве не ясно, что и другие родители тоже волнуются? И, и что поэтому не надо затягивать? Разве не ясно? Миронова быстро набрала номер, а я, как детектив, постарался представить себе весь ее разговор полностью. Валентин Николаевич? Ты говоришь? Издалека. Очень плохо. Слышно. Это потому, что я нахожусь за городом. Тебе нужно... Маму или папу, или брата, или сестру. Передай маме, Михаил, что я приеду в 11, или в 11 часов 10 минут, потому что мы опоздали на электричку. Повтори все это слово в слово. Ты приедешь в 11, или в 11 часов <ган> 10 минут, потому что ты опоздала на электричку. Не я опоздала, а мы. Мы все опоздали. Повтори еще раз. Он повторил, на этот раз без ошибок, и она повесила трубку. Не сказала ни целую, ни до свидания, а просто повесила. Это младший твой брат? Он моложе на один год и 7 месяцев. Как только Миронова отошла от аппарата, покойник, не дожидаясь приглашения, сам бросился к телефону. Занято. Разве нельзя было в другое время? Разве можно так долго? Долго. Алё, алё, алё, мамочка, это я. Телефон был так долго занят. Ты звонила дежурному? Какому? Ах, по городу? В больницу? Что, и в морг? Нет, мы на даче одни. Ну, то есть, без взрослых. Нет, мы не сами. Нам не Нелли разрешила. Зачем? Зачем ты это сказал? Но было уже поздно. Мама кричала, что она родила покойника не для того, чтобы его потерять, или что-то похожее. Я вновь, как опытный детектив, мысленно представил себе весь разговор. Боже мой, Геночка, как ваша усидительница могла это сделать? Боже мой, боже мой, ведь мы же ее предупреждали. Мамочка, ну когда предупреждали? Я доведешь, но это уже последняя капля. Мамочка, Нет. ну как последняя? Подожди, в каком смысле? Иди. Твоя очередь. Глеб пригнулся так низко, как не пригибался еще никогда. Я потом. После тебя. Я могу после. Еще бы. У тебя дома ведь никто не волнуется? Ты, конечно, заранее предупредил. Уж ты-то знал. А Нинель, ты подумал? Скоро я выясню все. Все мотивы. Зачем тебе было нужно, а? Ладно, потом объяснишь. А теперь звони, как ни в чем не бывало. Иначе все догадаются раньше времени. Звони. Будто и у тебя дома волнуются. Мы тут. Я поздно в 11. А разве нам не пора на станцию? Пора, пора. Пора, мой друг, пора. Бежим. Ходить мы вообще разучились. Стойте. Сначала надо выпустить из подвала племянника. Зачем ну, да, его выпускать? Чтобы он там не умер. Алик, жестокостью нельзя победить жестокость. О, как ты добра! Пусть сидит за решеткой в темнице сырой. Разве он не заслужил наказание? По-моему, он свое отсидел. Мы сидели гораздо больше, хотя ни в чем не были виноваты. Почему же он должен сидеть меньше, чем мы? Мне не хотелось ей возражать. Выполнять любое ее желание – моя мечта. Но как же нам его выпустить? «Каким способом? Пожалуй, освободить его из подвала еще труднее, чем загнать туда». «Он ведь не сам. Это же я». «Молчи». «Наташа права. По-моему, племянник Григорий уже осознал. Сидит тихо». И как раз в эту минуту из подвала донеслось. Открой! Слышишь, парня? Сломаю стену!» Оторву тебе голову! Я готов пожертвовать своей головой, но она еще может вам пригодиться. Следствие не закончено. Кое-что мне не ясно. Следствие будет доведено до конца, до победного. И может быть, может быть я найду смягчающее вину обстоятельства. Так что сидите тихо. Открой! Тачу сожгу! Не пожалей себя! Вот видите, он себя не хочет жалеть. А вы думаете, он пожалеет вас? О, как вы доверчивы. Что же делать? Время идет. Где выход, Алик? Освободить должен кто-то один, а остальные должны перед этим исчезнуть и в условленном месте ждать того, кто отправится навстречу опасности. Ты не пойдешь. А почему бы мне не пойти? Потому что тебя он ненавидит больше, чем нас.